Глава 58. Марк. Возвращает сознание резко, будто кто-то мощным ударом вышибает меня из забытья. Перед глазами всё плывёт, но я чувствую, что уже не в пещере. Пытаясь подняться, но сил нет. Пальцы зарываются в песок, а по ощущениям в снег. Тело скручивает спазмами от боли, и я буквально чувствую, как из меня тоненькими потоками уходит жизнь. Похоже, души нашли лакомство в виде меня и теперь не собираются выпускать. Только я не намерена пускаться в пищевой цепи вниз и становиться кормом, поэтому с рывком, превозмогая боль, ползу вперёд, хотя даже понятия не имею, что там. Надеюсь, что проход при споднею цинерда. Множество шепчущих голосов отдаются звоном в ушах. и заставляют муск плавиться, но я упорно двигаюсь вперёд подобно змее, то выныривая, то зарываясь почти с головой в чёртов песок, который нище одна царапает кожу. Нельзя не заметить, что моё тело стало больше походить на обтянутый кожей скелет, нежели на образ взрослого, натренированного мужчины. Подобного эффекта вампиром можно достичь лишь просидев несколько лет совсем без воды и крови. Неужели я блуждаю по миру мёртвых столько времени? Оглядываясь по сторонам, стараясь сквозь песочную завесу разглядеть, где я и что происходит вокруг. Понятия не имею, каким образом выбрался из пещеры, да это уже и не важно, если честно. Я не справился, не смог доказать смотрящим на меня свысока сверху что могу не только развлекаться и пить кровь. Уже практически готов сдаться и уткнуться лбом в холодный песок, когда перед глазами мелькает знакомый полупрозрачный силуэт. Авенира, что она делает? Хочет помочь или вызывает всех обитателей этого мира, чтобы те побыстрее прикончили меня в том месте, над которым парит ведьма. Песчаная буря немного утихает. И я уже могу разглядеть в нескольких метрах от себя обозначенную огненными всполохами дверь. Проход. Чёрт, клянусь, я в своей жизни ничему так не радовался, как сейчас двери в демонический мир. Разбитое сердце можно склеить, Марк, звучит в голове голос Савинеры. И становится понятно, что ведьма окончательно всё вспомнила. Но любовь способна творить чудеса. Мой мужчина оказался слишком труслив, чтобы бороться с тьмой за меня, и я рада, что моей внучке повезло больше. Береги её хрупкое сердце и помни: лишь в твоих ладных руках судьба человечества. Зажмуриваю глаза, потому что всё заряяется ярким светом. Мощный всплеск энергии ударяет в лицо, заставляет шатнуться на пару шагов назад, и кажется, время вокруг замирает. Понимаю, что именно произошло лишь спустя несколько секунд, когда открываю глаза. Рядом с дверью в демонический мир, светясь и переливаясь разными красками, лежит магический шар. из которого, кажется, до сих пор доносится голос ведьмы. Невозможно разобрать смысл слов, да сейчас на это и времени нет. Бросаясь к шару, хватаю его и всем своим весом наваливаюсь на дверь, чтобы как можно скорее покинуть мир мёртвых, пока на это есть ещё хоть какие-то силы. Жар преисподней тут же опаляет тело, но я искренне этому рад. Лежу на горячем полу, прижимая к груди шар И широко улыбаясь, довольный собой, рядом материализуются два прислужника, один из которых недовольно прорычав что-то, вручает второму пару золотых монет и будто бы случайно пнув меня ногой, испаряется. Оставшийся демон оскаливается в улыбке и схватив меня за шеирку, поднимает на ноги, которые, к слову, с трудом удерживают вес моего тела, поздравляя с выигрышем. Произнеша сепло, И Димон, понимающе кивает, а затем толкает моё негострадальное тело в портал.